Явление десятое. Кречинский, Один. Кречинский Пишет письмо, останавливается. Нет, не то. Рвет бумагу, опять пишет. Не туда провалил. Еще рвет, опять пишет. Эка дьявольщина. Надо такое письмо написать, чтобы у мертвой жилки дрогнули, чтобы страсть была. Ведь страсть вызывает страсть. Ах, страсть, страсть. Где она? Усмехается. Моя страсть, моя любовь, в истопленные печки дров ищу. Эх, а надо, непременно надо! Сочиняет письмо, перечитывает, морает, опять пишет. Вот работка, даже под прошиб, отирает лицо и пробегает письмо. Мгу. Мой тихий ангел. Милый, милый сердце уголок семьи, М -м -м. нежное созвездие. Черт знает, какого вздору! «Черт в ступе, сапоги в смятку» и так далее. Запечатывает и надписывает адрес. А вот что. «Мой тихий ангел, пришлите мне одно из ваших крылышек, вашу булавку с солитером, пародируя, отражающим блеск вашей небесной отчизны. Надо нам оснастить ладью, на которой понесемся мы под четырьмя ветрами — бубновым, трефовым, пиковым и червонным» по треволненному житейскому морю. Я стану у руля, расплюев к парусам, а вы будете у нас балластом. А этот расплюев не идет. Экая...